Так как синод потребовал освобождения из-под караула и от наказания за небольшие вины тех иноверцев, которые примут крещение, то сенату естественно было обратиться к синоду с вопросом, не следует ли раскольников, уличенных в важных преступлениях, освобождать от смертной казни, если они обратятся в православие. С таким вопросом обратился сенат по поводу обращения из раскола крестьянина Степанова, совершившего смертную убийство. Сенат отвечал, что он не находит правил святых, отец, чтобы освобождать от смертной казни убийц, когда они обратятся к святой церкви, ибо обращение к благочестию отвечной только смерти избавляет, а временное по винам смерть присуждается гражданскими законами. Но спустя короткое время новый случай: разбойник крестьянин Петров был приговорен к смерти, на исповеди объявил себя раскольником и обратился в православие. Нижегородский епископ Дмитрий представил, чтобы его не выобразить с другим к лучшему исправлению для спасения душевного от смертной казни освободить и сдочить в монастырь. Так как являлось архиерейское представление, то сенат щел нужным сообщить всемот и требовать, чтобы святой сенат благоволил, рассмотря, каким образом в таком случае и соном Петровым поступить надлежит. Сообщил правительствующему сенату свое рассуждение. Сенат дал любопытный ответ: ежели реченный Петров от смертной казни ученица свободен, то святой сенат в монастыре для покаяния его определит. Сенат приказал о том колоднике для будущего указа обождать. Кроме сношений по иноверческим раскольничьим делам, Сенат имел с Синодом несколько неприятных объяснений. Коллегия экономии разослала по монастырям ростовской епархии отставных служилых людей. Но Ростовский архиерей Арсений Мациевич не принял их на том основании, что прежде отставные содержались на монашеские порции, которые оставались вследствие сокращения числа монахов по распоряжению Петра Великого, а теперь все эти порции издерживаются новопостриженными монахами. В донесении своем Арсений позволил себе резкие выражения во вводах и вообще о светских правителях. Сенат послал Арсению указ, чтобы в пречь по допасением штрафа не употреблял подобных поносительных слов. Но сенат не был этим доволен и грозил, что если сенат не пресечет таких поступков, то он сенат доложит императрице. Другое объяснение было по поводу возобновленного указа о надзоре за соблюдением тишины во время богослужений. Сенат прислал в Сенат ведение, что в указе об измолвии в церквах находится лишние против указа Петра Великого и несогласные с духовным регламентом, именно что у сбора штрафных денег должны быть в церквах и монастырях отставленные офицеры и солдаты, ибо это дело принадлежит церкви и ее пастрам и должно быть ведение архиереев и священников с причтам. Приказали объявить сенату, что определение сената, сделанное в силе указа Петра Великого, равно как и сенатского рассуждения 11 января 1723 года, в указе Петра говорится: брать штраф по рублю с человека, не выпуская из церкви и употреблять на церковные строения, для чего употреблять кого пристойно из людей добрых. Ясно, что велено употреблять людей светских, а не духовных, и при жизни Петра Великого были у этого сбора светские люди, духовным особам и церковным служителям смотреть за разглагольствующими во время службы Божией сенат признает неудобным, что отдается на особливые рассуждения святого сената. Через несколько месяцев сенат жаловался, что Тверской воевода Давыдов обидел Тверского епископа Митрофана, посылал брать в провинциальную канцелярию к суду двоих семинарских учителей. Воевода, спрошенный сенатом, отвечал, что поручик Фокт подал ему следующую жалобу: пасанок его пятилетний Семен Ваеиков гулял у городского вала. И учителя семинарии, взяв его в архиерейский дом, изытащая к себе в келью, чинили над ним ругательское мучение, обнажая, били батажем смертно. По свидетельству открылось, что ребенок действительно избит и от того болен. Фокт объявил, что он двукратно просил архиерея и учителей, только никакого решения не сделано, потому что эти учителя состоят с его Преосвященством в близком родстве. Сенат приказал объявить синоду, что никакой в том деле про дерзости со стороны воеводы признать не может. Синод возражал, что он не признает ответа воеводы Давыдова вероятным. Истины познать без исследования не почему, а учителя тверские ездили в чужие государства и обучались своим коштом на разных диалектах, так что достойными учителями оказываются, а если им не дать удовлетворение, то и другие ученые люди в Великую Россию приезжать для преподавания в школах будут очень опасаться. А、по регламенту семинарские учителя от светского суда не подлежат. Тверской архиерея жаловался на своего воеводу, а Коломенский воеводы жаловался на своего архиерея Савву, который запретил приходскому священнику исправлять требы в деревне Светягине, возлюбленной ее крестьян, оспаривавших у него землю. Вследствие этого запрещения родильницы оставались без молитв, умершие без погребений. Но Сенат не мог не согласиться с Сенодом относительно требования расширения религиозного образования. Сенод представил, что российские дворяне и прочих чинов-люди детей своих обучают и из российских книг только чтению часовника и псалтыря, а потом употребляют в разные светские науки. А чтобы знать все благого Бога и нашу к Нему должность, и догмат православной христианской веры, в чем истинный путь спасения нашего стоит, тому едва ли кто обучать старается. Сенат требовал, чтобы обучали букварю и катехизису, без знания которых ни в какие чины не повышать. Сенат не только согласился, но и приказал с отцов неродящих о таком обучении детей своих брать штрафы. с шлихетства по десять, а с прочих по два рубля. Дорогая для Сената книга Камень веры была распечатана, но Сенат недовольствовался этим, а хотел запечатать книги, которые пришли в Россию из чужа, в то время как Камень веры была запечатана. Он представил Сенату, и Сенат издал указ книгу. А истинном христианстве Арнто, напечатанную в 1735 году на русском языке в Галли, и книгу о кончине христианского жития безымянного автора, как не освидетельствованное синодом, отбирать у всех в синод и впредь таких книг, напечатанных за границу и на русском языке в Россию, как русским, так и иностранцам, ни под каким видом не вывозить, чего на границах и при портах, наблюдая накрепко, не пропускать.